но и сами производства. За фермерами потянулись работяги, механики, ремонтники, химики, программёры. Любая столица, не забывая о том, что в ней должны править умные дальновидные вожди, старается обеспечить себя всем необходимым. Качественный ремонт техники и компьютеров, возможности модернизации техники, а то и постройка какого-нибудь нового чуда и собранного в округе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 послушать командира, вскинул правый кулак, призывая к тишине. — Все уже знают, что произошло. А для глухих сообщаю — лешие в окружении. Джунгли снова разогнались, а когда наши наладили оборону, им в спину ударили циркачи. Тяжелый взгляд, пауза, но молчит. И флегетон мысленно хвалит агронома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 уничтожит циркачей предварительный план боя будет создан во время движения и передан командирам тактических групп Окончательный на месте по машинам снова топот ругательство быстрая посадка в бронированные грузовики леггетон чешет в затылке затем возвращается на вонючий тюфяк садится прислонившись спиной к бетонной стене вынимает из кармана маленькую книгу в черном переплете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 шарахнем, когда он обратно помчится. Или пойдет осторожно. В общем, часов через восемь. минидроны которые Евны выслал на дорогу, самые маленькие и незаметные устройства из тех, что находились в его распоряжении, поймали видеокамеры, колонну заовражцев, однако транслировать изображение не стали. Соблюдая режим секретности, Мун распорядился использовать только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 четыре бронетранспортера, 4 бронированных грузовика и два танка ПВО, пулеметы и скорострельные пушки, которых были грозным оружием в наземных боях. Завершали конвой, еще одна потрава, 3 цистерны с химией, пара самодельных бронеавтомобилей, 5 бронированных пикапов, столько же шустрых багги с пулеметами из десяток мотоциклистов. Выглядел конвой солидно.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 Оучены так же хорошо, как моя трупа ровно ответил шпрехшшталмейстер. Но их больше, даже сейчас их больше. И поэтому вы разделили наши небольшие силы. Параз был племянником Энера тужи, близкого к аддель офицера из главного штаба цирка и в трупе присматривал за тем, чтобы мун не зарывался. Именно поэтому,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 Дополнительный весьма приятный штрих. Орич понимал, что перед ним мясо, способное лишь на безмозглый штурм, именно в этом качестве Бжезу пользовал. Быть тупым агрессором у Бжезы получалось великолепно. Но не сейчас. «Прорыв, я так понимаю, не удался?» — поинтересовался Орич, воспользовавшись паузой в громогласных ругательствах подчиненного. «Подчиненного»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 Леш справился бы сам, но ему не хватило совсем чуть-чуть. Мы это чуть-чуть и есть, и работы нам на двадцать минут». Стоящие около танка командиры поддержали заявление сдержанным ворчанием. Они не любили закидательских речей, но привыкли доверять Андрюхе, и раз он сказал, что сложности не предвидится, значит, так оно и есть. Ситуация и в самом деле казалась несложной.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 Стреляли они нечасто, видимо, экономили снаряды, но наводились через дроны, то есть били прицельно. Это была главная исходящая от уродов неприятность. «Итак, один вооруженный МЕК, три бронетранспортера, грузовик и три бронеавтомобиля», — подвел итог агроном. «Циркачам просто повезло, что садовники связали лешму руки»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 словно получилось щелчок от титана. Впрочем, ведь так оно и было, если вдуматься. Проклятье! Пронетранспортер переворачивается два раза, улетает, но не взрывается. Пока не взрывается. А Мек успевает сбить пикап, водитель которого оторопел от увиденного, и уносится прочь, сопровождаемый свитой из остальных машин цирка. А с его кормы,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 тихо спросил оператор дронов, и не приняли бой. «Хочешь сказать, что они хотели нас выманить?» нахмурился агроном. «Я просто обратил ваше внимание на очевидную странность», уточнил ополченец. а если они хотели нас выманить, то им это удалось».